Люцзе и Лапсанг прошли через бонгфуд и Долгсон, как призраки в сумерках. Люди и животные замерли голубоватыми статуями. Люцзе сказал, что их ни в коем случае нельзя трогать. Люцзе пополнил путевые запасы провизии, взяв ее в нескольких домах, а взамен аккуратно оставил маленькие медные жетоны. «Это значит, что мы у них в долгу», — он наполнил едой и мешок Лапсанга. Следующий монах, который будет тут проходить, может, подарит кому-нибудь минуту-другую. Минуту-другая — это немного. Для умирающей женщины, которая хочет попрощаться с детьми, это целая жизнь, — сказал Людзе. Ибо не писано ли, не думая о секундах свысока. Идем. Метельщик, я устал. Я же сказал, что у нас каждая секунда на счету. Но людям нужно спать. Да, но пока нет, — не уступал Людзе. Мы сможем заночевать в пещерах Рингтон. Понимаешь, пока ты спишь, ты не можешь свертывать время. А нельзя использовать прокрастинаторы? В теории можно. В теории. Они могут смотать для нас время. Мы проспим лишь несколько секунд. Они только для чрезвычайных ситуаций, — отрезал Людзе. Как ты определяешь чрезвычайную ситуацию, о метельщик? Чрезвычайная ситуация — это... — Когда я решаю, что настала пора использовать заводные прокрастинаторы работы Кью. — О, сильно умный мальчик! Они как спасательный круг. Я только тогда доверюсь, не откалиброванный, не благословленный катушки на пружинах, когда другого выхода не будет. — Я знаю, Кью сказал... Лапсанка моргнул и помотал головой. Людзе схватил его за руку. — Ты опять что-то почувствовал? — Ох, как будто из мозга выдрали зуб. Лапсанка потер голову показал пальцем. — Оно пришло. — Вон оттуда. — Боль пришла оттуда? — Людзе воззрился на мальчика. — Но мы так и не научились определять, в какой стороне... — Он остановился и принялся рыться в мешке. Потом мешком смахнул снег с плоского валуна. — Сейчас увидим, что... — Стеклянный дом. На этот раз Лапсангу удалось сосредоточиться на звуках, наполняющих воздух. Мокрый палец на кромке бокала... Ну, для начала можно и так сказать. Но это явно палец Бога, а бокалом ему служит какая-то небесная сфера. И удивительные, сложные, переливчатые тона не просто наполняли воздух, они были воздухом. Движущееся расплывчатое пятно за стенами приближалось. Вот оно уже за ближайшей стеной. Вот дошло до дверного проема. И исчезло. Что-то стояло позади лапсанга. Он обернулся и никого не смог увидеть, но ощутил движение и на долю секунды что-то теплое коснулось его щеки. «Скажет нам песок!» И Людзе высыпал на камень содержимое небольшого мешочка. Разноцветные песчинки запрыгали и затанцевали. Они не обладали такой чувствительностью, как большая мандала, но в хаосе расцвело синее пятно. Людзе, испытующий посмотрел на лобсанга. — Была доказана некая принципиальная невозможность того, что ты сейчас сделал. Мы так и не нашли способа определять, где именно генерируются помехи времени. — э Прости, пожалуйста. Лапсанка коснулся щеки, она была мокрая. Э, — А что именно я сделал? — Нужна огромная... Люд засекся. — В той стороне лежит танк Марпор. Ты об этом знал? — Нет. — И вообще, ты сам говорил, что нутром чуешь, все случится в Ангмарпорке. — Да, но у меня за плечами опыт и цинизм всей жизни. Людзе собрал песок обратно в мешочек. — А ты просто способный. Пошли. Еще через четыре тонко нарезанные секунды путники вышли из вечных снегов на каменные осыпи, скользящие под ногами. Чуть позже они достигли ольховых рощ. Теревья здесь были не выше их самих. Именно здесь они встретили охотников, расположившихся широким кругом. Охотники не обратили на них особого внимания. Монахи в здешних местах попадались часто. Главарь, во всяком случае тот, кто громче всех кричал, а это обычно главарь, глянул на путников и махнул рукой, чтобы они шли себе дальше. Однако Людзе остановился и дружелюбно взглянул на существо в центре круга. Оно в ответ взглянуло на него. — Хорошо, поохотились, — заметил Людзе. «А что вы теперь собираетесь делать, а, ребята?» «Двое «Да какое дело?» — ответил главарь. «Да нет, я просто так спросил. Вы, ребята, сравним наверное?» «Ага. Ты бы знал, сколько за такого можно получить!» «Да, просто удивительно!» Лапсанг посмотрел на охотников, и было больше дюжины. Все вооруженные до зубов. Охотники внимательно смотрели на него. «Девятьсот долларов за хорошую шкуру и еще тысячу за ступни!» — сказал главарь. «Так много, удивился Людзе. «Хорошие деньги за две ступни». «Это потому, что они большие!» — объяснил охотник. «А ты же знаешь, что говорят про мужчин с большими ступнями!» «Что им нужны большие ботинки?» «Ого!» — охотник ухмыльнулся. «Чепуха, конечно!» — Но на противовесном континенте куча богачей с молоденькими женами. Они платят кучу денег за порошок из ноги йети. — А я-то думал, йети — охраняемый вид. Людзе прислонил метлу к дереву. — Это ж просто тролли такие, — ответил главарь. — Кто их тут будет охранять? За спиной у него местные проводники, знакомые с правилом номер один, развернулись и дали дёру. — Я? — ответил Людзе. — Да неужели? На этот раз ухмылка охотника была гадкой. «Ты даже не вооружен!» Он обернулся и увидел убегающих проводников. «Ты ведь из этих чудиков-монахов из высокогорных Далин, верно?» «Верно», — ответил Людзе. «Я маленький, улыбающийся чудик-монах, совершенно безоружный». «А нас пятнадцать человек», — сказал охотник. «Хорошо вооруженных, как видишь». «Это очень важно, что вы, все вы, хорошо вооружены Людзе начал засучивать рукава, чтобы не мешали. — Это уравнивает силы. Он потер ладони друг от друга. Никто из охотников явно не собирался отступать. — э Парни, кто-нибудь из вас слышал о каких-нибудь правилах? — сказал он через некоторое время. — Правилы, — отозвался один охотник. — О каких правилах? — Ну, знаете, таких. Например, правило номер два или правило номер двадцать семь. Что-нибудь такое. Главарь охотников нахмурился. — Что ты несешь, достопочтенный? «Э — -э, я не столько достопочтенный, сколько маленький, весьма сведущий, немолодой, совершенно безоружный чудик-монах, — сказал Люциза. — Я просто хотел узнать, не смущает ли вас что-нибудь в этой ситуации, а? — Ты имеешь в виду то, что мы вооружены и превосходим тебя числом, и что ты пытаешься избежать драки? — спросил один охотник. — А, да возможно это вопрос культурных различий а как насчет например он встал на одну ногу слегка пошатываясь и поднял обе руки а -да! ну кто нибудь охотники явно растерялись ты загадал книгу спросил охотник который услыл среди товарищей и интеллектуалом сколько слов я что пытаюсь выяснить сказал люддзе — Представляет ли кто-нибудь из вас, что должно произойти, когда куча здоровенных вооруженных людей пытается напасть на маленького невооруженного монаха? — Насколько мне известно, монаху сильно не повезет, — ответил охотник-интеллектуал. Люцзе пожал плечами. — Ну что ж, тогда придется пойти трудным путем. Расплычатое пятно ударило интеллектуала по затылку. Главарь шагнул к нему, но слишком поздно осознал, что шнурки у него на ботинках связаны вместе. Охотники потянулись в ножны за ножами, которых там не оказалось, и за мечами, которые почему-то стояли, прислоненные к дереву, на дальнем краю прогалины. Охотникам ставили невидимые подножки и невидимыми локтями заезжали в чувствительные места, удары сыпались градом из пустоты, охотники падали и на опыте усваивали, что лучше так и лежать, потому что стоило поднять голову, и ей становилось очень больно. И вот все охотники уже смирно лежали на земле, слабостяная. Тут послышался громкий ритмичный звук. Это аплодировал Йетти. Аплодировал он медленно из-за чрезвычайной длины рук. Но когда его руки, наконец, встречались, проделав для этого долгий путь, они очень радовались. Эхо неслось по горам. Людзе наклонился, приподнял лицо главаря за подбородок и заглянул в глаза. Если вам понравился сегодняшний день, расскажите о нем вашим друзьям и передайте, чтобы они запомнили правило номер один. Он отпустил подбородок говоря подошел к Йети и поклонился. — Вас выпустить, господин, или вы желаете это сделать самостоятельно? Йети встал, посмотрел на железный капкан, сжимающий его ногу, и на миг сосредоточился. В конце этого мига Йети оказался чуть поодаль от капкана, взведенного и почти полностью закрытого листьями. — Очень хорошо, — сказал Людзе. — Методично и весьма ловко. — Направляетесь вниз на равнину? Йети пришлось сложиться чуть не вдвое, чтобы приблизить большое длинное лицо к лицу Людзе. — Ага, — сказал он. — Что вы желаете сделать с этими людьми? Йети оглядел трясущихся охотников. — Скоро темно. Проводников нету. У них есть факелы, сказал Людза. А-а-а, ха сказал Йети. Именно произнес эти слоги, а не засмеялся. "Хорошая шутка. Факелы видны ночью". Ха, да. Вы не могли бы нас подвести? Это очень важно. Тебя и этого мельтешащего мальчика Серое пятно в воздухе на краю прогалины превратилось в запыхавшегося лапсанга. Он уронил отломанный сук, который до этого сжимал в руке. — Мальчика зовут лапсанг, я его обучаю, — сказал Людзе. — Похоже, стоит поторопиться, а то его уже будет нечему учить, — сказал Йети. «Ха — Ха-ха. — Метельчик, что ты иди бросился к нему лапсанг. Людзе прижал палец к губам. — Только не в присутствии наших павших друзей. Надеюсь, что сегодня мы хорошо поработали, и в результате правило номер один станет гораздо лучше известно в этих краях. — Ну, мне пришлось... — Самому все. Нам пора. Людзе жестом велел ученику молчать. — Я думаю, мы отлично поспим, пока наш друг будет нас нести. Лапсанг посмотрел на Йети, потом перевел взгляд на Людзе, потом обратно на Йети. Йети был большой. Он отчасти напоминал тролли виденных Лапсангом в городе, но был уже, как будто его сплющили. ети более чем вдвое превосходил ростом лапсанга, и большую часть этой высоты составляли тощие конечности. Тело, меховой шар и ступни, в самом деле, огромные. — Но если он мог сам в любой момент выбраться из капкана, — начал лапсанг. — Ты у нас подмастерье, так? — осведомился Людзе. — А я наставник. — Точно это где-то записал. — Но ты же обещал не произносить глубокомысленных... — Помни первое правило. — А, да, и возьми один меч, он нам через минуту понадобится. — Ваша честь, мы готовы. Йети поднял их бережно, но крепко, посадил каждого на сгиб локтя и двинулся прочь сквозь снег и деревья. — Уютно, а? — произнес Людзе, чуть погодя. — Их шерсть каким-то образом выткана из камня, но все равно она очень мягкая. С другой руки Йети ничего не ответили. — Я некоторое время жил среди Йети, — продолжал Людзе. — Удивительный народ. Они меня кое-чему научили ценному, ибо, не писано ли, век живи, век учись. Молчание, мрачное и явно преднамеренное, длилось. Я бы счел, не очень повезло, если бы меня в твоем возрасте вез настоящий йетти. Там, наверху, в долине, многие их и не видели никогда. Впрочем, йети больше не приближаются к селениям с тех пор, как пошла слава об их ступнях. Людзе показалось, что он произносит монолог. «Ты что-то хотел сказать, а?» — спросил он. «Вообще-то да», — ответил лапсанк «Ты свалил на меня всю работу, а сам не собирался ничего делать». «Я отвлекал их внимание», — не смутился Людзе. «Зачем?» «Затем, чтобы оно не обратилось на тебя. Конечно, я не сомневался, что ты справишься. Хороший наставник дает ученику возможность блеснуть. Скажи, пожалуйста, а что бы ты стал делать, не будь меня рядом». — Не писано ли на богов надейся, а сам не плашай, — ответил Людзе. — Что? — Ну, я полагаю, что придумал бы, как использовать глупость охотников против них. обычно способ находится. — А что, что-нибудь не так? — Ну, я только... Я думал... Я просто думал, что ты будешь больше меня учить. — Я учу тебя все время, — ответил Людзе. — Возможно, конечно, что ты не учишься. — Ах, вот как, — сказал лапсанк Очень мило. — Так ты собираешься просветить меня насчет этого ети И зачем ты велел взять меч? — Меч нужен, чтобы узнать про Йети. — Как это? — Через несколько минут мы найдем удобное место для остановки, и ты сможешь отрубить ему голову. Если вы не возражаете, почтенный господин. не -е -е -е, давай, — сказал Йети.